Глава 28. Какими убеждениями был ослеплен Парфирий, что не мог узнать истинной мудрости, то есть Христа? Итак, ты вводишь людей в заблуждение. Ты не стыдишься такого великого зла, хотя и выдаешь себя за любителя мудрости. Если бы ты любил ее истинно и как следует, ты и познал бы Христа, Божию силу и Божию премудрость, и не устранился бы от его спасительного уничижения, кичась гордостью суетного знания. Сознаешься, впрочем, и ты, что чувственная душа может очищаться добродетелью воздержания, и помимо тургического искусства и телетов, изучением которых ты занимался, как оказывается напрасно. Иногда утверждаешь даже, что телеты не возвышают души после смерти. Так что и той части души, которую мы называем чувственной, они, оказывается, не приносят никакой пользы. Тем не менее ты толкуешь и твердишь о них на разные лады, стоя, по моему мнению, целью, чтобы показаться человеком якобы опытным в подобных вещах, угодить любопытствующим относительно этих непозволительных искусств и возбудить к ним любопытство у других». Ну хорошо уже то, что ты говоришь, что этого искусства следует остерегаться как потому, что оно преследуется законом, так и потому, что оно опасно само по себе. О, если бы несчастные услышали от тебя только эти слова и затем или бежали прочь от этих искусств, или совершенно к ним не приступали, чтобы не увлечься ими. Говоришь, наконец, что неведение и многие пороки — могут быть очищены не через стилеты, а только мыслью или умом Отца, который знает Отчую волю. Но ты не веришь, что этот ум есть Христос. Ты презираешь Его за тело, принятое от женщины, и за позор Креста, то есть считаешь себя способным, презрев и отвергнув низменное, уловить высочайшую мудрость в небесных высотах. Между тем, Христос исполняет то, что предрекли о нем святые пророки. «Погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну». Первое послание к Коринфянам, глава 1 стих 19, исход глава 29 стих 14. «Губит и отвергает он в них не свою премудрость, не премудрость, которую даровал он, а ту, которую присваивают себе люди, не имеющие его премудрости. Поэтому, приведя упомянутое пророческое свидетельство, апостол говорит «Где мудрец, где книжник, где свопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для еленов безумие. Для самих же призванных иудеев и еленов Христа — Божию силу и Божию премудрость. Потому что немудрое Божия — премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Первое послание к Коринфянам, глава 1, стихи с 20 по 25. Это-то немудрое и немощное, и презирают люди, мнимо мудрые и крепкие добродетели. Но оно — благодать Божия, которая исцеляет немощных, не гордящихся своим ложным блаженством, а, напротив, смиренно сознающих свое истинное злополучие.